Глава шестнадцатая. Имя. Девятнадцать часов тридцать семь минут. Калашников коротал время в длинном захламленном коридоре. Еле-еле взгромоздясь на сидение вычерпного стула на гнутых ножках, он скучающим взглядом просматривал листки отдела криминалистики с крупными отпечатками шин Кетлеровского велосипеда. Ну что они себя додумают? Старая модель, выпуск примерно 90-х годов XIX века. Он подобное тоже видел, только уже не помнит и всё такое прочее. Не желая выносить сор из избы, шеф попросил подождать в прихожей, смутно пообещав, что позовёт в качестве тяжёлой артиллерии, если потребуется.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 и снова переключился на ленивое созерцание листков из рисовой бумаги, покрытых схемами, рисунками и фотографиями. Да, таких велосипедов уже давно не выпускают. ЭК древняя рухлядь. Очевидно, что его владелец весьма консервативный человек в возрасте, иначе бы уже давно пересел на современную модель.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 Да разве в самом учреждении не было таких, кто лавируя среди потоков машин, ежедневно добирался на работу с помощью старого верного велика? Хо, да ещё сколько! Вот, например, ох, ну как же его, чёрт возьми, и на совершенноез головой вылетела. Мало того, что мужик заядлый велосипедист, так ещё и специальную цепь с собой носил с особым замочком.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 Как листки выпали из его рук, опускаясь на пол в тихом танце. Он пошатнулся, сползая со стула. Нет. И ещё раз нет. Всему этому ходу мыслей есть простое и логичное объяснение. Он просто сошёл с ума. Сплошные недосыпы и нервные срывы последних 10 дней дали плодотворный результат. да и в конце до концов мало ли в городе вихляющих погнутыми колесами старых велосипедов миллионы, если не больше, и спрашивается, зачем делать зловещий вывод из обычного совпадения. Однако в ту же секунду, со слабостью и головокружением, которое чувствует человек выздоравливающий после гриппа, он понял.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 по-прежнему привычно мерию человека его поступки по земным стандартам поэтому киллер и наслаждался их неведением виртуозно уничтожая жертвы одну за другой делая это практически у них на глазах весело с издевкой одно оставалось неясным похоже убийца определённо хочет чтобы алексей нашёл его пару раз Он оставлял ему существенные намёки, смысл которых стал ему ясен только сейчас. Зачем? Калашников вздрогнул, ощутив пробежавший по спине неприятный холодок. Он обвёл глазами полутёмный коридор, где по стенам метались тени от свечей, и ему стало не по себе.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 от которой не то, что всё поголовно учреждение, шеф и тот слетит с копыт. Привычным жестом, достав полуразрядившийся мобильный телефон, Калашников, вспомнив нужные цифры, быстро набрал номер. Вслед за парой длинных гудков раздался треск, сигнализирующий о состоявшееся соединение. Алло, штабс-капитан ответил тихо, хотя его беседа и так не была слышна за дверью, где все гремело и дребезжало. Судя по звукам, в шефа уже начали кидать тарелки. Добрый вечер, это Алексей Калашников из учреждения. О, рады слышать вас, прошились сели в трубке. Что-то серьезное? Кажется, я вам уже и так все рассказал.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 потому что иногда их появление негативно влияет на наших, так сказать, постояльцев. Правила одинаковы для всех. Это касается даже вашего учреждения. Существуют лишь две категории сотрудников, кто может попасть в здание в любое время и без предварительного согласования. Правда, они должны в обязательном порядке предъявить охртёру удостоверяющий личность документ.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 Понимаете, в целом посетителей довольно много. А эти туристические группы из Израиля, на которые мы уже замучились жаловаться, так они вообще, знаете ли, шум за дверью усилился, теперь Калашников с лёгкостью разбирал не только слова, но и целые фразы. Их характер не оставлял сомнения, что с минуты на минуту в коридоре появится шеф.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 Вот, я вижу запись в актёра ровно в 8:00 утра. Зафиксировано посещение по этому удостоверению. Роспись сделана кровью, всё как полагается. Для вашей уверенности сейчас же проведу анализ ДНК. У нас новейшая электронная аппаратура. Секундочку. В трубке раздалось бульканье, позвякивание и шуршание. Нет. Это стопроцентно он. Неужели не надо было пускать? Этот джентльмен приходит далеко не в первый раз. Пропуск ему лично шеф подписал по делу, не просто так. Всё отлично, выдавил из себя Алексей. Просто мы в данный момент оформляем окончательный протокол. требуется выяснить не было ли наших сотрудников поблизости когда произошла трагедия спасибо большое за вашу помощь не за что если что звоните ещё всегда будем рады когда через 5 минут осыпаемый бранью хлёсткие выражения отпускала молоденькая жгучая брюнетка одетая в леопардовое бикини оглохший от крика шеф